На повозке лежали пышные душистые караваи пшеничного хлеба. Их прикрывал брезент, а по краям уселось десять человек. Маленький мохнатый коняка тащил повозку по узкой лесной дороге. Тащил не спеша и все время шевелил ушами, будто прислушиваясь к разговорам. А мы говорили без устали, говорили захлебываясь, часто и весело смеялись. Своими голосами будили птиц. Галки поднимались, недовольно кричали, ругали, верно этих не в меру, совсем не по лесному шумных людей. Из-за кустов и деревьев выходили строгие люди с автоматами, но как только узнавали, кто едет, бросались пожимать руки и норовили наспех что-то рассказать. Они ведь тоже из Чернигова. А помните, товарищ Федоров, как вы тогда в театре перед нашим выходом в лес давали напутствие? Помню, конечно же помню. И один вас спросил, как быть с язвой желудка? Вы тогда сказали, оставьте язву здесь, а сами идите воевать. Это я был, рассказывает часовой заставы, и вот воюю язвы не чувствую. Потом другая застава и другой часовой спрашивает. «Навсегда к нам, товарищ Федоров! До победы! Я с музыкальной фабрики, столяр, помните? Помню!» Только светало, когда повозка остановилась на лужайке рядом с легковой машиной. Под густыми низкими ветвями елей видны холмики, крыши землянок. Возле одной из них возился с ящиком толстый маленький человек. Он поднял лицо... Стал вглядываться. «Капранов!» — кричу я. «Василий Логвинович!» «Что ж, своих не признаешь?» Он кубарем подкатился к нам, взволнованно говоря. «Вот черти! Что ж не предупредили? Я бы самовар, я бы закусочку приготовил. Дома мы тут, совсем дома, привыкли. А вот в той землянке Николай Никитич и комиссар там... «Ну да, правильно, будите их!» Мы наклонили головы, вошли в землянку. «Долго-долго спите!» Попудренко не сразу и узнал, а узнав, даже прослезился на радостях. Мы с ним, конечно, расцеловались. А потом поднялись все. Нас, прибывших, разглядывали, оценивали наши костюмы и бороды, хлопали, сжали, обнимали, подвели к большому столу. И вокруг стола собрались все черниговцы, горожане, Знакомые лица, дружеские улыбки. Над большим котлом стоит столб пара. Все тянутся туда, вытаскивают по картофелине. Василий Логвинович разлил по кружкам спирт. «Скажите что-нибудь, Алексей Федорович!» Я был очень взволнован. «Ну что ж, товарищи!» — сказал я, подняв железную кружку. «Мы живы, и это уже хорошо!» «Не вы меня!» Не я вас не подвели и не обманули, договорились встретиться в лесу, выполнили. Тут, пока я к вам пробирался, болтали мне, что вы разбежались. Я не верил. Говорили и вам, наверное, обо мне всякую ерунду. Но за эти два месяца мы подросли, кое чему научились. Намяки не нас немцы и всякая сволочь не проведут. Вы здесь учились, я в пути. А теперь давайте как следует воевать. Воевать вместе с другими отрядами, вместе со всем украинским народом, вместе с Красной Армией под мудрым руководством нашей партии. Землянка была битком набита, и вокруг, на поляне, тоже стоял народ. Все, кто мог, прибежали сюда. Мы с Николаем Никитичем вышли на поляну. Сам собой организовался Митинг. Херсон, январь-август 1946 год. Киев, 1975 год. Шел солдат наш по земле, извеченной войною и пожары день и ночь. Полыхали за спиною стой той минуты, с той поры Как с семьей он разлучился Разучился петь солдат Улыбаться разучился Из ручьев и разных рек Он успел хлебнуть немало Только горькая вода Шаш все же Тогда сказал солдат: "Это дело не годится. Разреши тебе земля мне солдату обратиться". Ответь, моя земля, ты скажи хотя бы слово, где находится оно, наше поле Куликова, где заветная межа, где та самая граница, где с врагом своим сполна я сумею расплатиться. Перед ним лежал простор Без конца и без начала И моя земля Так солдату отвечала Ты воюй, солдат, с умом Ты громи врага толкова Там, где ты стоишь сейчас Там и пояс